Богдан Сушинский. Река убиенных. Умирать те нужно так же мужественно, как и жить. Автор. Автоматически теперь смертный крик мотоциклиста раздались почти одновременно и настолько неожиданно, что Громов не сразу понял, что собственно произошло. Только что они свернули с просёлочной дороги. И сидящий за рулем ефрейтор, уже хорошо знавший дорогу к штабному доту, не сбавляя от скорости, начал петлять, проскакивая от поляны к поляне, ловко лавируя при этом между каменными глыбами, пробивающимися сквозь чистый зеленый ковер, словно ростки далеких гор. Места здесь были изумительные, а фронт, как ему сказали, километров за тридцать от Днестра. И на какое-то время Громов позволил себе забыть о нём, о войне, о предупреждении офицера контрразведки, что на их направлении к Днестру во втором эшелоне подходит отборный полк Бранденбург, специализирующийся на десантах в тыл противника, диверсиях, уничтожении штабов, а главное на вскрытии обороны укреп районов. Обо всём этом лейтенант Адри Громов Забыл лишь на несколько минут. Просто его вдруг опьяняющая поразила тишина светлого лиственного леса, очаровали величественные кроны деревьев, нетронутая, немыслимо зелёная чистота полян и библейская первородность ручья. Он почему-то решил, что лично для него война начнётся с того момента, когда примет командование Дотом. А почему действительно позволил себе на какое-то время забыться? Вот только война точнее же, же наказала его за эту беспечность. Впрочем, так оно по законам военного времени и должно было произойти. И всё же он не мог ни то, чтобы понять, а смириться с тем, что не водитель, не он, не сидевший на заднем сиденье сержант связист, так и не заметили. каких-либо признаков засады не ощутили опасности. Что ж это за слепота, безопасность такая, господи. А как же при таком отсутствии интуиции всем из собираемся воевать? Сехов на склона врагом мотоцикл налетел на валун и по-настоящему громов пришёл в себя, только поняв, что машина переворачивается. А ещё он помнил, что в последний момент Сумел оттолкнуться ногами от коляски и, пытаясь породить нечто напоминающее сальто-мортале, отпрыгнул назад, чтобы не оказаться под мотоциклом. И хотя в этом немыслимом пируэте он и водитель перекуркнули издруг через друга, всё же мотоцикл не задел его колёсами, а пролетев мимо, застрял в метрах в 3 ниже по склону, между двумя валунами. "Сержант, жив!" сразу же окликнул Громов, хватаясь за автомат Ефрейтора. Сорвавшись с плеча водителя, этот автомат соданул Андрея Дисским по голове. Зато теперь оказался рядышком, на расстоянии вытянутой руки, за несколько метров от своего погибшего хозяина. "Жив!" хрипло отозвался сержант откуда-то из-за изгиба оврага. — Значит, держаться! — яростно прокричал Андрей, понимая, что оттого, продержится ли сержант хотя бы несколько минут, будет зависеть и его жизнь. — Держаться, понял? — Да понял, понял! Без особого энтузиазма прохлепил сержант, словно лейтенант предлагал ему что-то не очень приемлемое. — Но только не держаться, а драпать сейчас надо! лежат, скосятся. В ту же минуту на гребне врага появилось несколько фигур в зелёных маскхалатах. Андрей тотчас же, же прошёлся по ним длинной очередью и откатился поближе к изгибу, за которым лежал сержант. В ответ тоже ударили двумя тремя очередями, но короткими и тявкающими, не смелыми. За офицера штаба меня приняли. понял Громов. А штабист им как раз и нужен, живым, конечно. Если так всё и есть, через минуту другую десантники бросятся к нему, к мотоциклу, и тогда им с сержантом не продержаться. Знать бы, сколько их там. Впрочем, запасного диска у него всё равно нет, а с пистолетом не повоюешь. Прислушался, и за поворота донеслось Два выстрела. Заработал карабин сержанта, сообразил Андрей. Уже легче, хотя бы потому, что драп отменяется. А если бы удалось перевраться к нему, было бы совсем хорошо. Стараясь не выдавать себя громовых приготовясь к броску, но в это время за дальним валуном вдруг камеликнула фигура десантника. Началось. Подбираются. Удары в короткой очереди по десантнику лейтенант послал затем пару пуль по баку мотоцикла. Десантник явно рвался к машине, надеясь найти там бумаги, а главное поскорее чутнуться за спиной русского офицера. Как на зло мотоцикл не загорелся, а тратить на него патроны Андрей больше не мог. Высунувшись из-за камня, он попытался охватить взглядом и гребень врага и валун, за которым подозрительно притих немец, и перевёрнутый мотоцикл. Ситуация становилась неясной: сколько здесь германцев-десантников, где остальные и почему медлят? Но может быть, потому и медлят, что обстреляны и знают законы войны. Он, конечно, понимал, что боевое крещение Придётся принимать очень скоро, но не думал, что оно произойдёт столь внезапно и при таком раскладе сил.